Фредерик Форсайт Четвёртый протокол Роман Пятилетнему телютному Шейну Ричарду без его трогательной заботы эта книга была бы написана в два раза быстрее Издательство Voice Минск 1993 год Читает неделю мурашко Английский писатель Форсайт является мастером детективного жанра. Его последний роман Четвёртый протокол это политический остросюжетный детектив, построенный на реальных событиях. Блеск Тахишкина бриллиантов, драки, головокружительные погони эти традиционные для любого детективного произведения сюжеты не мешает, а только помогает разобраться в стилях и методах политических провокаций и диверсий крупнейших разведок мира, КГБ и МИ5. Четвёртый протокол издается на территории Республики Беларусь впервые. Четвёртый протокол это Один из лучших шпионских триллеров 80 восьмидесятых годов, триумфально обошедший Европу и Америку. Это роман-напоминание и роман-исследование, рассказывающий о борьбе и методах работы двух сильнейших разведок мира КГБ и британской ми 5 Это книга, в которой раскрывается кухня политических диверсий и жестокий быт ее рядовых исполнителей. Чья жизнь всего лишь проходная фигура в руках жрецов высокой политики. Детская кража бриллиантов и готовящийся взрыв миниатюрной советской атомной бомбы на американской военной базе в центре Англии два главных узла, вокруг которых раскручивается карусель подкупов, вербовок, убийств и самоубийств. Генеральный секретарь КПСС и Маргарет Тэтчер Владимир Крючков из знаменитой Кингфилги активный, но далеко не единственные и, конечно, не самые рискующие участники этого захватывающего драматичного повествования. Часть 1. Человек в сером решил выкрасть бриллиантовый гарнитур Глен в полночь. Если, конечно, драгоценности остались бы в квартире и в сейфе, а их владельцы уехали. И в этом нужно было убедиться. Потому человек в сером затаился и стал ждать. В половине седьмого его терпение было вознаграждено. Длинный приземистый лимузин Ягуар» с присущей этой марки мощной инграцией, вымернул из подземной автостоянки. В выезде на улице он притормозил. Водитель оценил обстановку на дороге. Потом повернул и направился к Гайд-парку. Одетый в серую униформу с чужого плеча Джим Роллинс, расположившийся напротив роскошного многоквартирного дома, за рулем взятого на прокат фургончика Volvo, облегченно вздохнул. Не вызвав ни у кого подозрений, он подтвердил свои расчеты. В лимузином муж, а жена сидела рядом. Мотор и отопитель Volvo Роллинс включил уже давно, чтобы не замерзнуть, А потому просто переставил рычаг автоматической коробки передач в положение "ход". Отделился от вереницы машин у тротуара и двинулся за Даймлером Ягуаром стояло ясное морозное утро на востоке над грин-парком занималась заря но фонари на улице еще горели наблюдательный пост Роллинс занял в 5:00 утра и хотя с тех пор мимо вольва прошли несколько человек они и джима ничуть не удивились Шофер в униформе за рулем большой машины в белдграви самом богатом районе западного лондона внимание не привлекает особенно если в фургончике лежат четыре чемодана и плетеная корзинка. А на дворе раннее утро 31 декабря. Немало богатых лондонцев покидают в такой час столицу, чтобы провести праздники